Четыре. Семь. А, -а, а. Хозяйка квартиры в доме на набережной, куда я переехал, с первого же дня едва я у нее поселился, смотрела на меня с подозрением. Никакого доверия я у нее не вызывал. Она тут же стала забрасывать меня вопросами. А вы, спрашивала она, куда уходите на целый день? В библиотеку, говорил я. «А, понятно. А вы, — продолжала она, — еще студент?» «Да», — отвечал я. «А, понятно. А сколько вам лет?» — спрашивала она. «Тридцать», — отвечал я. «А, понятно». Из этих разговоров было ясно, что хозяйка квартиры в доме на набережной, когда я у нее поселился, поначалу сама была не рада, что сдала мне комнату, и без особой охоты пригласила меня на свой день рождения. А вот я был очень этому рад. В то время я уже начал иначе смотреть на свою диссертацию. Это было через несколько дней после того, как я совсем другими глазами взглянул на Ленинскую библиотеку в Москве. Хозяйка квартиры в доме на набережной пригласила на день рождения всех коллег-архитекторов. Как архитектор на государственной службе в постперестроечной России Она, к сожалению, зарабатывала такие копейки, что вынуждена была как-то выкручиваться и сдавать комнаты совершенно незнакомым людям, которые, даже если не вдаваться в детали, выглядели подозрительно, расхаживали по квартире, рыская по ее гостям шпионским взглядом. А она, как человек воспитанный, вынуждена была приглашать их на свои дни рождения, включая не только обычные дни рождения, но и те, на которых среди приглашенных коллег Присутствовал архитектор по имени Володя. Высокий, большой, с двумя очень крупными и далеко отстоящими друг от друга передними зубами. Он был в прекрасном расположении духа, то и дело произносил тосты, болтал со всеми направо и налево. Он производил приятнейшее впечатление, этот архитектор Володя, бывший коллега хозяйки квартиры в доме на набережной.